Глава 36. Доминиканский караван. Историки скажут, что чуму в Европу привезли корабли из кафы. Это неправда. Чуму принес караван доминиканцев. Трое спутников Гийома слушали его рассказ. Антонен подготавливал свое перо, кожевник помогал ему, расправляя края пергамента на столе, за которым они расположились. Ризничий даже не пытался отговорить Приора поведать тайну чумного бедствия. Их молодые товарищи заслужили право ее узнать. Эта история лежала в основе всего, что им пришлось пережить. Написание книги, арест Робера, непреклонность инквизитора. Когда татары покинули землю Каффе, никто не объявлял никакого карантина. Никто не хотел признавать реальность чумы, но главное, никому не хотелось останавливать торговлю. Шелковый путь должен был снова открыться. Купцы выражали нетерпение. Многие из тех, кто испытал на себе тяготы осады, хотели увидеть своих родных, как можно скорее вернуться в Геную, Венецию, Марсель. Как только задул благоприятный ветер, суда стали сниматься с якоря. Итак, на первый взгляд, чуму должны были завести в Европу морем, с миазмами, заполнившими трюмы кораблей, Однако все суда, заходившие в порты Италии, подвергались строжайшему карантину, которого избежали, отплывая из кафы. Галеры, перевозившие больных, были сожжены, и первые случаи чумы, вопреки молве, появились вовсе не в портовых городах, а вдалеке от побережья, в центральных областях, в довольно отдаленных деревнях, куда можно было добраться только через леса и горы. Голос приора Гийома дрогнул. Чему в мир принес караван!» Гийом несколько мгновений молчал, отыскивая в памяти самые яркие образы, чтобы перо Антонена могло их передать. В 1336 году папа отобрал семь доминиканцев, чтобы они несли Слово Божие язычникам в Азии. «Жан перечислит тебе их имена». Это было опасное поручение. Прежние миссионеры были найдены у выезда на «Шелковый путь», Татары, отмечая недавнее обращение в сарацинскую веру, заживо содрали с них кожу и разложили на земле в форме креста. Для миссии требовались люди исключительной доблести. Перед отправлением каждый из них получил из рук Папы орден золотой шпоры. Мальтийский крест с выгравированным на нем именем и золотой шпорой между углами нижнего луча. Высочайший знак отличия. Этой наградой отмечали тех, кто преуспел в распространении католической веры или способствовал прославлению церкви, совершая воинские подвиги и иные геройские деяния. Миссия на шелковом пути, который постоянно разоряли татары, несомненно была воинским подвигом. Никто из монахов, отмеченных этим знаком, никогда с ним не расставался. Если его предъявлял кто-то другой, это значило, что брата больше нет в живых. Антонен все еще не понимал, как история, которую рассказывал Приор, была связана с их пребыванием в Доме Инквизитора. Он надеялся, что Гийом оставит прошлое позади и вернется в то единственное время, которое имело значение, в то время, в котором сейчас жил Робер, всего в нескольких шагах от них, слишком далеко от маршрута доминиканцев. Но следовало запастись терпением. Память Приора никогда ему не изменяла. Десять лет спустя, когда армия азиатов двинулась на запад, разоряя христианские храмы на своем пути, папа дал приказ своим миссионерам идти в порт Каффа и укрыться там, прежде чем отправиться назад в Европу. Из семерых доминиканцев до нас добрались шестеро. Голову седьмого татары, подойдя к стенам города, накололи на пику, венчавшую их знамя. Все они вернулись крайне истощенными. На четыре дня в месяц и хвалили с ног приступы лихорадки, подхваченной в китайских землях. Часто они оказывались на пороге смерти, и полынь, коей были доверху набиты сундуки восточных аптекарей, от этого недуга не помогала. Во время осады мы с ними виделись редко. Они поселились в отдельном доме, превратив его в монастырь, и выходили только на общие молитвы и мессы. В последние недели они много помогали нам в лазарете, показывая выдающийся пример самоотверженности. Когда татары ушли, чуме понадобилось несколько дней, чтобы выбраться наружу из переброшенных через стены трупов и разлететься по воздуху, которым мы дышали. Первыми заболели обессиленные раненые в лазарете. Доминиканцы отказались покинуть больных, но начальник стражи приказал им уйти. Эпидемия была такой жестокой, что в конце концов ухаживать за больными было запрещено, а дома, где находили мертвые тела, просто замуровывали. Доминиканцы сидели в заперти несколько недель. Дата их отплытия была назначена, но в гавань Кафы корабли заходили редко. Первые прибывшие из Кафы путешественники принесли слух о заразе. Особенно подействовал на воображение дождь из мертвецов. Поговаривали, что это место проклято. Галеры охотнее причаливали в Тане, несмотря на то, что приходилось на 6 дней дольше идти по опасному Азовскому морю, мелководному, местами замерзавшему зимой. Мы видели, как мимо нас проплывают их паруса, и народ с пристаней осыпал их ругательствами. Тогда доминиканцы решили отправиться в путь по суше. Ближе к концу 1347 года они покинули кафу. Обособленное существование уберегло их от болезни. Я узнал об их странствиях от нашего брата, который выслушал исповедь одного из спутников, и с которым случай свел меня значительно позднее. Путешествие длилось примерно 4 месяца. Маршрут пролегал по дорогам вдоль Дуная, через дикие местности на севере Болгарии, города Добрич, Руси, Лом. Монахам приходилось идти через горы, Через смрадные заболоченные пустоши, через заброшенные земли, где они рисковали наткнуться на татарские отряды, совершавшие набеги на королевство, и на разнообразные отбросы рода человеческого, доведенные до крайности нуждой, продажностью и дикостью. В Восточной Сербии, когда они шли через джердабское ущелье по правому берегу Дуная, один из доминиканцев заболел. У него началась лихорадка, но она не походила на болотную, и его не так сильно знобило он начал кашлять, отхаркивая мокроту с кровью. Его погрузили наехавшую за ним телегу, но он так ослаб и испытывал такую боль, трясясь на кочках, что им пришлось остановиться. Их из жалости приютили в рыбацкой деревушке. Местный знахарь прислал ожерелье из ореховой скорлупы с живыми пауками, чтобы они высосали заразу из больного. Его состояние ухудшилось. На помощь святому человеку пришли паломники — возвращавшиеся из путешествия по дороге крестоносцев. Вместе с ними доминиканцы добрались до городка на границе Венгерского королевства, где раз в год проходила большая ярмарка ткачей. Паломников радушно встречала целая толпа. Люди просили монахов благословить их и наградить святым целованием. Тогда заболел еще один из братьев-миссионеров. У него начался мучительный кашель. Позвали врача, Тот внимательно осмотрел обоих монахов и обнаружил у них на теле красные пятна, как от укусов насекомых. Первый заболевший впал в бессознательное состояние, перемежавшееся приступами дрожи и судорогами. Второй жаловался на жестокую боль в суставах и мускулах и на то, что у него раскалывается голова. Лекарь посоветовал поставить банки на пятна, покрывавшиеся язвами, и омовение, от которых больным, кажется, становилось легче. Один из братьев слышал, что в долине рядом с Граном, бывшей столицей королевства, есть святое место. Сноска. Гран. Немецкое название города Эстергома, Венгрия. Монастырь, где совершаются чудеса. Там жили православные монахи. Путешественники отправились на север, вдоль изгибов Великой реки. Они десять дней подряд шли неторными дорогами, чтобы добраться до монастыря и получить исцеление. Но нашли только кладбище с гниющими трупами, разложенными на кое сбитых сбитых настилах и оставленными на растерзание хищникам. Край поразила оспа, и уцелевшие монахи разбрелись кто куда. Крестьяне выкопали мертвецов, чтобы уберечь от заразы почву. Они предпочли совершить смертный грех, нежели испортить будущий урожай. Первый доминиканец умер, а второго лихорадка постепенно отпустила, но он был так слаб, что пришлось положить его на носилки, сделав их из того, что попалось под руку. Вскоре телега угодила в глубокую рытвину, и обе оси сломались. Все, что на ней было, вывалилось на дорогу, и небольшой сундук, не принадлежавший ни одному из братьев, ударился о землю и раскрылся. В нем лежали крысиные трупы. Никто не мог объяснить, ни откуда взялся этот сундук, никто погрузил его в телегу, ни почему там оказались дохлые крысы. Загадка так и осталась неразгаданной. Путешественники предположили, что еще до отъезда в телеге кто-то забыл мешок зерна, и в него забрались крысы, которых в кафе водилось великое множество. Но их было не одна и не две, а примерно десяток, и уложены они были ровно, редком, как будто их спрятали туда нарочно. Проводник напомнил им, что на второй день пути они останавливались на ночлег у старого отшельника, чье жилище кишмя кишело крысами. Старший из доминиканцев велел ему замолчать. Когда путники переправлялись через реку, лихорадка унесла второго больного. Они очутились на землях Священной Римской империи, дороги стали менее опасными и более удобными. Они прошли через крупные города – Вену, Регенсбург, Майнц. В монастырях с почестями принимали миссионеров, принесших вести с Востока. Минуло три месяца, и доминиканцы решили, что избавились от кавской заразы. Но чума дремала в их пожитках, и во время остановки в Доме Божьем, в самом большом доминиканском монастыре в Майнце решила пробудиться. Все четверо были в базилике, на общем собрании ордена, на котором присутствовали провинциальные викарии, когда у одного из миссионеров проявились признаки недуга. Когда приор Майнцкого монастыря узнал, что у того началась сильная лихорадка, и под мышками вздулись опухоли, Он велел отправить их всех в убежище за пределами города, в уведененное место на краю скалы, возвышающейся над Рейном. Там, думал он, миазмы никому не будут угрозой. Третьего миссионера болезнь унесла за несколько дней. Следом за ним заболели остальные братья. Они утверждали, что распознали симптомы болотной лихорадки, проявившейся с необычайной силой. Миссионеры чувствовали, что их недуг куда более серьезный, но не смели заикаться о чуме. Цель их путешествия была так близка. Страсбург, Лиль, Париж. До них оставалось всего несколько сот лье. Они решили нарушить карантин, которого им посоветовал придерживаться Приор, и снова пустились в путь. Чума скосила их одного за другим. В то время, как она долго скрывалась в телах первых заболевших, отсрочив их кончину и никак себя не обнаруживая, Теперь она разыгралась в полную силу. Воспаление за несколько ночей сглодало легкие. Последний из братьев, еле живой, не сумел даже похоронить двух своих спутников и оставил их лежать в покрытых пятнами рясах, заменивших им саван. Последнего уцелевшего миссионера в полном одиночестве и при смерти нашел какой-то крестьянин. Тронутый его беспомощностью, он доставил служителя Господа в предместье Майнца, откуда его привезли в тот самый монастырь, из которого он ушел. После долгой исповеди последний миссионер из Кафы передал Приору, который вскоре закрыл ему глаза, шкатулку, куда сложил ордена золотой шпоры своих усопших братьев и свой собственный. Такие же, как этот. Гийом раскрыл ладонь. Антонен и Кожевник были потрясены. Медаль, судя по всему, была выкована из чистого золота. Она блестела при свете горевших в комнате свечей. Майнский приор в прежние времена был учеником Экхарта. В те годы, когда учитель занимал должность генерального викария в Германии, наши пути часто пересекались. Экхарт рекомендовал его высшим чинам ордена. Между нами завязалась дружба, и он не изменил ей после суда в Авеньоне. «Спустя 10 лет после моего возвращения из кафы, когда земная жизнь Приора подходила к концу, он попросил у меня записи запрещенных проповедей учителя, чтобы они сопровождали его в последнем путешествии. Я лично ему их доставил. Он благоговейно, словно последнее причастие, принял пергаменты и рассказал мне эту историю. У меня есть еще и карта, нарисованная его рукой. На ней изображен маршрут группы миссионеров. Перед смертью... Он отправил курии все ордена золотой шпоры, которые ему вручил умирающий монах. Все, кроме одного. Когда я после нашей встречи вернулся в Верфей, орден ждал меня в зале Капитула. К нему прилагалась записка «Сохрани его, он тебя защитит». Я сразу узнал имя, выгравированное на золоте. Тот, кто его носил, был одним из тех путников, последним доминиканцем, встретившимся с Господом после исповеди приору в Майнце. Его звали Ангерран де Шарн, и он был старшим братом Луи де Шарна, великого инквизитора Лангедока. Ризничий язвительно произнес, — Ты считаешь, инквизитор освободит Робера в обмен на какую-то медаль? На карту поставлена честь семьи. Миссионеры разнесли чуму по Европе, и вряд ли Луи хотел бы, чтобы на долю его ближайшего родственника выпала подобного рода слава. Он знает, что правда будет раскрыта на велениевых страницах и станет известна всем. Когда мы сможем увидеть Рубера? Мне позволили пойти к нему после вечерни. До самого вечера Антонен размышлял над тем, что написать в послании другу. Но ему не пришло в голову ни одного слова. Когда зазвонили колокола, он пошарил в своем мешке и нашел небольшой ломтик сала, которое осталось у него после того, как он добрался до Верфея. Антонен тщательно завернул его в кусок полотна и написал на нем пером их с Робером соединенные инициалы. Приор ушел, унося с собой его послание. Робер ходил по камере, рисуя шагами кресты. Его ноги вычерчивали линию от двери до противоположной стены. Вторая линия пересекала первую точно посередине. После того, как его перевели в новую камеру, он отмерил шагами тысячи крестов, Казалось, узкая стена осталась так далеко. Он больше не думал о прошлом. Память о Верфее слишком глубоко ранила его сердце. Ему было больно вспоминать лица Антонена и Приора, кухню, где он любил подолгу торчать, ароматы лекарственных трав в саду и шум леса, окружавшего обитель. Эти воспоминания не приносили пользы. Все, что было мило сердцу, превращалось в сильнейшую отраву тоски. В конце концов, погружавший его во мрак. Он молился, но перестал надеяться. Надежда была такой же жестокой, как и воспоминания о том, что было дорого сердцу. Иногда у него случались галлюцинации. Тени в камере совокуплялись между собой, образуя дьявольские пары. Они вереницами проходили через него насквозь, как будто он превратился в ничто. Накануне ему показалось, что он слышит далекий голос, зовущий его по имени. Голос, который он узнал и на который отозвался тихим шепотом, чтобы уши дьявола случайно не услышали его ответ. «Антонен!» «Антонен!» Это имя подарило ему несколько минут внутреннего покоя, и ему теперь приходилось горько расплачиваться за этот краткий миг утешения. Дверные петли заскрипели, и он решил, что на него снова навалились адские видения. В камеру вошел Приоргий Йом и раскрыл ему объятия.